Остается сожалеть. О чем сожалеть, сэр? Что тражботом был недоноском. Так в этом виновата природа, а не я. Остается сожалеть, что мир так и не узнает об открытии. Я понимаю, вам запретили говорить о нем. Кто вам это сказал? Что хочу, то и говорю. Я так понял, сэр. Со слов моего друга из Министерства обороны. Хармф. Больше в тот вечер я ничего из него не вытянул. Только через неделю он решился показать мне лабораторию. Все остальные лаборатории использовались другими исследователями. Но лаборатория Твишала все еще числилась за ним. Ссылаясь на режим секретности, он запретил даже входить в лабораторию и не позволил демонтировать установку. Когда мы вошли в помещение лаборатории, запах там стоял как в подвале, который не проветривался годами. Он, как всегда, был пьян. Но ну, не настолько, чтобы на все наплевать. Да и на ногах держался твердо. А пил он, как лошадь. Он принялся излагать мне математическое обоснование теории времени и темпоральных перемещений. Он никогда не употреблял выражение «путешествие во времени». Но записывать запретил. Впрочем, в записях и так не было бы смысла. Ибо каждое обоснование он предварял словами – «Таким образом, очевидно, что...» И переходил к вещам, очевидным только для него и Господа Бога. Но не для кого больше. Когда он выдохся, я спросил. «От друга я слышал, что вам так и не удалось отградуировать аппаратуру, и поэтому нельзя точно определить исходные данные по темпоральным перемещениям. Так ли это?» «Что?» «Пустая болтовня. Если чего-то нельзя измерить, то это уже не наука». Некоторое время он клокотал, словно чайник на плите, а потом немного успокоился. «Смотрите сюда, я покажу вам!» Он отвернулся и принялся налаживать аппаратуру. Все его оборудование представляло собой то, что он называл фазовой темпоральной точкой, или просто низкую платформу с решеткой по периметру и приборной доской, как у камеры низкого давления. Останься я один уверен, что мне не составило бы труда разобраться в системе управления, Но Твишел довольно резко приказал мне держаться от прибора подальше. Был там и восьмипозиционный самописец Брауна, несколько мощных соленоидных переключателей и дюжина других знакомых деталей, но без принципиальной схемы. Я не смог связать все воедино. Он повернулся ко мне и спросил, «Есть у вас мелочь?» Я вытащил из кармана горсть мелочи. Он выбрал две новенькие пятидолларовые монеты –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 что установка перемещения во времени твишила действует. «Вы и так можете писать на основе собственного опыта. Вы только что видели сами». «Да», – нехотя согласился я, – «но мне могут не поверить. Этот случай с монетами я-то видел и верю, но кто-нибудь из читателей может подумать, что я простофиля, которого вы надули с помощью простого фокуса». «Какого черта, сэр?» Вот так и они могут сказать. Читателей невозможно будет убедить, что я описываю то, что видел собственными глазами. Но если бы вы отправили меня всего на неделю назад, то я смог бы написать на основе собственного опыта, как... «Садитесь, послушайте, что я вам скажу». Он уселся, но для меня стула не нашлось, а он, похоже, даже не заметил этого. «Я проводил опыты с людьми давным-давно». Именно поэтому я и не намерен их когда-нибудь повторять. Почему? Они погибли? Что? Не говорите ерунды. Он сердито взглянул на меня и добавил. Это не для книги. Как скажете, сэр. Серия предварительных опытов показала, что темпоральное перемещение не причиняет живым существам никакого вреда. Я доверился одному из коллег, молодому человеку. Он преподавал рисование и другие предметы в архитектурном колледже. Он, конечно, был больше инженер-практик, чем ученый, но мне он нравился. У него был живой ум. Так вот, этот молодой человек, думает, вреда не будет, если я назову вам его имя, Леонард Винсент, горел желанием попробовать, попробовать всерьез. Он хотел подвергнуться перемещению на большое расстояние, 500 лет. И я не устоял и позволил ему. И что случилось потом? Откуда я могу знать? 500 лет я просто не доживу, чтобы узнать. Так вы думаете, что он переместился в будущее или прошлое? Он мог оказаться и в 15 веке, и в 24. Возможности совершенно равные. Здесь нет определенности. Соотношение возможностей симметричны. Иногда я думаю. «Нет-нет, случайное сходство имен!» Я не стал спрашивать, что он имел в виду, так как внезапно тоже увидел сходство двух имен, и волосы у меня встали дыбом. Но я тут же постарался об этом забыть. У меня хватало своих заморочек. Кроме того, случайное сходство и есть случайное сходство. Не мог же человек добраться до Италии из Колорадо, по крайней мере, в 15 столетии. Но я принял решение больше не поддаваться на уговоры. Это не наука, если нет результатов опыта. Хорошо, если он попал в будущее, но если он переместился в прошлое, тогда вполне вероятно, что я послал своего друга на верную смерть к варварам или на съедение к диким зверям. Или, что более вероятно, подумал я, он стал великим белым богом, но высказывать свою мысль не стал. Но меня-то не потребуется перемещать так далеко. Если вы не возражаете, сэр, давайте не будем больше об этом. Как вам угодно, профессор. Но отступиться так просто я не мог. Хм. Могу я кое-что предположить? Что вы сказываетесь? Можно получить похожие результаты, если провести репетицию. Что вы имеете в виду? Полный прогон, но в холостую. А все подготавливается в точности так, как если бы вы намеревались переместить живое существо. Я сыграю роль живого существа. Мы все сделаем один к одному до того момента, когда вам следовало бы нажать вон ту кнопку. Тогда я разберусь в деталях. А пока мне не все ясно. Твишел поворчал немного, но чувствовалось, что он сам не прочь похвастаться своей игрушкой. Он взвесил меня. Потом подобрал несколько металлических болванок в точном соответствии с моей массой, то есть на 170 фунтов. На этих самых весах я взвешивал и бедного Винсента. Мы вместе перенесли болванки на край платформы. Какой временной промежуток мы установим? Деловито спросил он. Вы же у нас режиссер-постановщик. Вы говорили, что на вашей аппаратуре. «Можно установить время довольно точно». «Да, сэр, именно так я и сказал. А вы сомневаетесь?» «Нет-нет. Тогда дайте подумать. Сегодня у нас 24 мая. А что, если на шкале установить, скажем, 31 год, 3 недели, 1 день, 13 минут и 26 секунд?» «Неудачная шутка, сэр. Когда я говорил точно, я имел в виду с точностью до одной стотысячной». У меня нет возможности заниматься установкой требуемой вами точности, одной 900 миллионной. Вот-вот. Теперь понимаю, профессор, насколько важна для меня ваша репетиция. Я ведь так мало знаю обо всем этом. Ну, предположим, просто 31 год и 3 недели. Не очень утонченно. Нисколько. Максимальное значение ошибки не должно превысить двух часов. Он принялся налаживать аппаратуру. Можете занять место на платформе. И это все? Да. Остается подключить более мощную систему снабжения электроэнергии. Напряжение от сети, которое я использовал в опыте с монетами для вашего перемещения, не годится. Но поскольку мы не собираемся никого перемещать, то вопрос об энергоснабжении не имеет значения. Я был разочарован и не скрывал этого. «Выходит, у вас нет всего необходимого для такого перемещения. Вы просто теоретизировали?» «К черту, сэр! Я вовсе не теоретизировал!» Но если у вас нет достаточного количества энергии...» «Будет и энергия, если вы так настаиваете, подождите!» Он направился в дальний угол лаборатории к телефону. «Аппарат должно быть висел здесь со дня основания лаборатории. С тех пор, как я проснулся, мне подобная модель не встречалась». Последовал короткий разговор с ночным диспетчером университетской подстанции. Проф профессор легко обходился без ругательств, как настоящий мастер слова. Он мог быть более язвительным, употребляя и обычные выражения. «Меня совершенно не интересует ваше мнение. Почитайте инструкции. Вы подключите лабораторию, когда мне понадобится. Вы что, читать не умеете? Можете попросить завтра декана, чтобы он вам прочитал, а?» «Так вы умеете читать? И писать тоже? Или на это вас уже не хватает? Тогда запишите. Ровно через 8 минут дать полное напряжение на аппаратуру Торнтоновской мебриальной лаборатории. Повторите!» Он повесил трубку на место. «Люди, люди!» Он подошел к пульту управления, пощелкал тумблерами и стал ждать. «Даже с того места, где я стоял на платформе, можно было видеть, как дрогнули и поползли по шкале стрелки приборов. Над пультом загорелась красная лампочка. «Есть энергия!» – объявил профессор. «И что дальше?» «Ничего». Так я и думал. «Что вы хотите этим сказать?» «То, что сказал. Ничего и не произошло бы. Боюсь, не совсем понимаю вас. Надеюсь, что не понимаю. Ничего не произойдет до тех пор, пока я не замкну пусковой контакт. «А если бы замкнул, вы бы переместились ровно на 31 год и 3 недели!» «А я говорю, ничего бы не произошло!» Он помрачнел. «Я думаю, сэр, вы оскорбляете меня намеренно!» «Воспринимайте, как хотите!» «Профессор, я пришел сюда проверить, насколько правдивы удивительные слухи о вашем открытии!» «Что ж, я проверил!» Я увидел пульт с разноцветными огоньками на нем». Чем не декорация для эффектного фильма об ученном безумце? Я увидел балаганный трюк с парой монет. Да и трюком его не назовешь. Ведь монеты выбирали вы сами. И сами объясняли мне, как их помечать. Да любой ярмарочный фокусник сделает это лучше. Я слышал только разговоры. Но сказать можно что угодно. Открытие, на которое вы претендуете, невозможно. Между прочим, в министерстве думают так же. Ваш отчет даже засекречивать не стали. Просто подшили в папку курьезов. Время от времени они достают его оттуда и дают почитать желающим повеселиться. Я подумал, что бедного старика вот-вот может хватить удар. Но мне нужно было сыграть на единственной его чувствительной струне – тщеславии. «Выходите отсюда, сэр! Выходите! Я вас сейчас изобью! Вот этими самыми руками изобью!» Он разъярился настолько, что действительно мог со мной справиться, несмотря на возраст, вес и состояние здоровья. Но я продолжал его подзадоривать. «Не пугайте меня, дедуля! Эта дурацкая кнопка и то меня не пугает! Ну-ка нажмите ее!» Он взглянул на меня, потом на кнопку, но нажать все еще не решался. А я выдохнул со смехом. «Все это враки, как выражаются мальчишки!» «Твишел, вы самодовольный старый жулик, чучело гороховое! Полковник Трашботтом был абсолютно прав!» Вот после этих слов нервы его и не выдержали.